Глава 28 За два дня ко мне пришло два пациента, поэтому я вновь начала экспериментировать с наполнением колбочек магией для фамильяров. Если получится, то это будет просто прекрасно. Сделаю запас для буза и тоби. И наконец, удача мне улыбнулась. К счастью, не было предела, когда, открыв глаза, увидела полупрозрачную дымку в колбочке. С легкой лапы Тоби она тут же была запечатана. Хлопая в ладоши, на азарте продолжила наполнять следующую колбу. Дело пошло легче. В тот день на моем столе стояли три маленькие колбы. Скай две последние ночи уходил на охоту. Шкурок прибавлялось. И в выходной мы решили вновь попытать удачу на ярмарке. В этот раз я не боялась, что меня выгонят или оскорбят. Первым делом я сама отправилась искать купцов. Не стоило надеяться на жителей нашего городка, пытающихся урвать кусок от бедной вдовы. Уверена, что без Тоби тут не обошлось, иначе как удачи не назвать то, что наши шкурки ушли за золотой. Ничего, проживем. С позитивными мыслями мы вновь расположились на прежнем месте в магическом ряду. Обойдя ближайших торговцев, извинившись, предупредила, что сегодня проверку буду проводить за 50 монет. Сообщила заранее, чтобы те не обижались потом. Кто-то поморщился, но остальные отнеслись с пониманием. «Тоби, это твоих лап дело?» — спросила черного кота после того, как к нам на проверку пришли в пятый раз. «В те выходные не было таких хороших продаж. Ты уверен, что стоит тратить свою магию на такое? Мы сегодня неплохо продали шкурки». Тоби сделала вид, что не понимает, о чем я говорю. Прижавшись к моему боку, замурлыкал. Венди после обеда начала зевать а я разрываться между желанием, свернув работу, отправиться домой и продолжить. Пообедав и посоветовавшись, решили продолжить. Возвращаясь из кафе к своему месту, мы заметили книжную лавку, в которой моя девочка закупилась двумя магическими книгами с движущимися иллюстрациями и до вечера увлеченно их читала. Перед закрытием рынка мы быстро пробежались по продуктовым лавкам, закупив продукты. Она на выходе ждала неожиданный, не скажу что приятный сюрприз. Добрый день, госпожа Маргарита. Бывший хозяин Тобиаса приветливо поздоровался, но смотрел не на меня, а на Тоби. Мы можем поговорить? На мне чем говорить? Отвернулся кот. Мужчина сегодня выглядел необычно. Волосы причесаны и не просто причесаны, а словно чем-то смазаны для лучшей укладки. Чисто выбрит, трезв в хорошей одежде и без заплат. Руки немного тряслись, но думаю, что не от страха или нервов. «Тоби», — жалостливо произнес он, Тоби, прости меня. Всего один раз прости. Мне без тебя плохо. Я пить бросил, играть не буду. Видишь, ради тебя приоделся. Дай мне шанс, всего один. Никогда не подниму на тебя руку. Даже в договоре пропишем этот пункт. Если я когда-нибудь проявлю агрессию в твою сторону...» «Наше соглашение тут же будет расторгнуто, а я получу тройной магический откат». Кот на мгновение задумался, но тут же замотал головой. «Нет, дважды в эту реку я не войду. Ты не ценила меня. Что вдруг неожиданно изменилось?» Столько боли было в его словах. Прижавка так себе произнесла. «Извините, но мы пойдем. Вы видите, что Тобиас не хочет». Попробуйте найти другого фамильяра, раз вы поняли свою ошибку. Я ждала, что мужчина сейчас бросится с обвинениями в мой адрес. Ранее он себя показывал с плохой стороны, но тот неожиданно замер и молча сделал шаг назад. Уходя, я обернулась, и в свете фонарей мне показалось, что на его глаза навернулась влага. Нет, не может быть, показалось. Наемная карета быстро доставила нас до дома. Расплатившись, я помогла выйти в Инди и тут же почувствовала, как напрягся Скай. Зарычав, он принюхался, повернулся и приказал оставаться на месте. Не понимая, что происходит, уставилась на забор. «Вывеска!» Только тут сообразила, что вывеска валяется на земле, оторвана от штакетины и утыканная гвоздями. «Проходите!» Вернувшийся Скай с грустью посмотрел на меня. «Нас ограбили?» Войдя в дом, увидела, что мебель сломана, продукты валяются на полу. Кинувшись в кабинет, обомлела. Стены и пол были залиты ярко желтой краской, а флаконы с магией пропали. «Вот гад!» — прокричал Тобиас и выскочил на улицу. «За что?» — прикрыв рукой глаза застонала. «Столько труда крысе под хвост!» В груди давило и жгло. Слёзы просились наружу, но я не могла себе позволить расплакаться перед Венди. Она уже была белее полотна. «Марго, второй этаж не тронули», — попытался утешить Скай. «Похоже, кому-то не нравится, что я сбиваю цены». Мне не верилось, что бывший хозяин Тоби разгромил наш дом, а потом отправился уговаривать фамильяра вернуться. Обычно все делается в обратном порядке. «Скай, как вызвать власти? Нужно подать заявление». Пусть ищут преступников. Я все сделаю. Волк остановился в дверях и произнес, обращаясь к бузу: Береги их, боевой друг. Не прошло и десяти минут, как в дом вошли, но не те, кого я ожидала. В дверях появился злой Тоби и растерянный Абнар. Осмотревшись, мужчина тут же произнес: Я этого не делал. Да, приходил к вам домой, но постучал, никто не открыл. Вспомнил, что сегодня ярмарка и направился на рынок в надежде найти вас. Не делал. Мужчина даже руки приподнял, открещиваясь от произошедшего в нашем доме. «Он говорит правду», — произнёс Тоби. «Я чувствую». «Конечно правду. Неужели ты думаешь, что таким поступком, напугав тебя и госпожу Маргариту, у меня получится вернуть твое расположение?» Все, уходи», — махнул лапой Тоби. «Куда уходи?» и оставить себя тут, когда вокруг бродят разбойники? Госпожа Маргарита, разрешите дождаться властей. Вы же послали за ними?» Обнар обратился ко мне. Тоби фыркнул. «Оставайтесь, только не знаю, куда вам сесть», указала на поломанную мебель. «Постою», — ответил он. «Марго, как ты? Все у вас хорошо?» В двери ворвался Скай. За ним два стражника в форме, а за ними вползла знакомая мне змея.